Михалков Никита Сергеевич, народный артист РСФСР, режиссер, актер, педагог. Как вы понимаете современную манеру речи в театре? В чем ее достоинство? В чем недостатки? Она невыразительна. И отсутствует, как правило, саморождение слова. Назовите актеров прошлого и современных. Речь которых с вашей точки зрения близка к образцовой: Астангов, Смоктуновский, Грибов, Маковецкий, Яковлев, Чурикова. Что является главными условиями хорошей речи на сцене? Кроме техники, дикции, осознание того, что слово не главное, главная энергия. Что для вас является главным в работе над словом в роли? Его рождение. Слово как результат его энергетического рождения. Какие этапы в собственной работе над словом в роли можете назвать, хотя бы приблизительно? Затрудняюсь ответить. Это комплекс ощущений. С чего начинаете разбор текста роли? Стараюсь внутренне зарядиться существом персонажа. В какой мере и на каком этапе работы над ролью вы используете стилистические особенности авторского текста? Не думаю об этом. Иду за ощущениями. Какое место в современном театре занимает речевая характеристика образа? Второе после осознания самого характера.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 психологического жеста полезно ли для будущего актера работа по художественному слову в театральной школе да но нельзя ошибаться в выборе жанра для каждого индивида на каком этапе работы над ролью считаете нужным и наиболее удобным обращать внимание на технику речи постоянно но не насилуя смысл Каким путем добиваетесь слышности, громкости на сцене? Как добиваетесь понятности? Каждый индивидуально. Многое зависит от акустики зала. Назовите упражнения по голосу или дикции, которые вы считаете полезными. Скороговорки. Зависимость звука от ПЖ. Психологического жеста.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 Отметить. Много техники, и это хорошо. Превалирование техники, и это нехорошо. Что вы считали бы нужным изменить и улучшить в системе преподавания? Не берусь судить. Пользуюсь только результатом. Какие проблемы сценической речи сегодня особенно важны? Неуважение к слову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 как и в литературе и в жизни, должна соответствовать современному лексикону, лексике, запасу слов и выражений русского языка. Другой манеры речи, на наш взгляд, не должно существовать, кроме как правильного произношения слов и выражений. Назовите актеров прошлого и современных, речь которых, с вашей точки зрения, близка к образцовой. Василий Иванович Качалов, Юрий Ирнестович Кольцов, Николай Константинович Симонов, Алла Константиновна Тарасова, Фаина Георгиевна Раневская, Рубен Николаевич Симонов, Ростислав Янович Плят, Олег Николаевич Ефремов. К счастью, можно вспоминать многих великих актеров из современных. Кваша, Табаков, Чунишвили, Хабенский, Рапопорт. Что является главными условиями хорошей речи на сцене? Дикция, голос, врожденные данные, интеллектуальный потенциал актера. Что для вас является главным в работе над словом в роли? Работа над словом в роли. Одно из главных условий работы над ролью. Какие этапы в собственной работе над словом «в роли» можете назвать, хотя бы приблизительно? С момента возникновения необходимости конкретного воздействия на партнера. С чего начинаете разбор текста роли? С прочтения текста. В какой мере и на каком этапе работы над ролью вы используете стилистические особенности авторского текста? Приближение к стилистическим особенностям авторского текста по мере работы над ролью и как результат работы их освоение Какое место в современном театре занимает речевая характеристика образа? К сожалению, на наш взгляд, никакого. Используете ли вы речевую характерность в роли? Приведите, если можете, пример. Да, используем. Мехков в спектаклях Балалайкин и компания Странствующий полководец Редедя, Борис Годунов. Вознесенская в спектаклях Борис Годунов Ретро. Замечаете ли вы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 Говорить по мысли, правильное ударение в словах, выделение главного слова в распространенном предложении. Какие из законов речи считаете важными? Все. Используете ли в работе над текстом роли правила расстановки ударения и пауз? По мере определения действенной задачи полезно ли для будущего актера работа по художественному слову в театральной школе? Безусловно и безоговорочно. На каком этапе работы над ролью считаете нужным и наиболее удобным обращать внимание на технику речи? Когда возникает необходимость полного освоения текста роли. До этого, с первых же репетиций, над особо трудными оборотами речи. Каким путем добиваетесь слышности, громкости на сцене? Как добиваетесь понятности? Действенная задача, ее верное определение, необходимость общения с партнерами. Назовите упражнения по голосу или дикции, которые вы считаете полезными. Основы школы-студии МХАТ. Особенно раздельная работа над гласными и согласными. Занимаетесь ли вы специально речью и голосом дома или перед спектаклем? В мечтах. Что вам помогло в воспитании собственной речи? Школа, тренаж, опыт работы в театре. Школа, многолетний театральный опыт. Какие достоинства и недостатки обучения сценической речи в театральной школе вы могли бы отметить? Сегодняшние молодые актеры часто говорят непонятно, каша во рту. Но при этом смелые и незажатые, что хорошо. Что вы считали бы нужным изменить и улучшить в системе преподавания? Незнакомы с сегодняшней системой преподавания сценической речи, Какие проблемы сценической речи сегодня особенно важны Отсутствие любви к русскому языку, Засилье иностранных слов, слов паразитов, употребление оборотов речи не к месту и не ко времени. Петрова Наталья Алексеевна режиссер, педагог. Как вы понимаете современную манеру речи в театре? В чем ее достоинство? В чем недостатки? Ясность мыслей и органика – это и есть достоинство. Часто говорят «под себя» или «подают». Это недостатки. Но все зависит от стилистики спектакля. Назовите актеров прошлого и современных – речь которых, с вашей точки зрения, близка к образцовой. Ефремов, Гвоздицкий, Бочкарев? Сегодня Илья Исаев из молодежного театра. Берег утопии, Буденброки. Что является главными условиями хорошей речи на сцене? Мысли, дикция, голос. Что для вас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 И на каком этапе работы над ролью вы используете стилистические особенности авторского текста? Как только обращаемся к тексту, и в большой мере. Какое место в современном театре занимает речевая характеристика образа? Занимает? Куда же без этого? Все зависит от стилистики спектакля. Используете ли вы речевую характерность в роли. Приведите, если можете, пример. Да, обращаюсь к этому часто. Но ведь это психологическое, а не просто техническое понятие. Замечаете ли вы, в какой мере используете в работе пунктуацию автора? Приведите пример, когда она подсказала интересный ход, решение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 Правила расстановки ударения и пауз. Иногда да. По смыслу? Полезна ли для будущего актера работа по художественному слову в театральной школе? Да. Может быть, не поголовно. На каком этапе работы над ролью считаете нужным и наиболее удобным обращать внимание на технику речи? Прогоны. Каким путем добиваетесь слышности, громкости на сцене? Как добиваетесь понятности? Обращаю внимание на градус внутренней жизни. Понятности добиваюсь прояснением смысла и занудными замечаниями. Назовите упражнения по голосу или дикции, которые вы считаете полезными. Нет ответа. Занимаетесь ли вы специально речью и голосом дома или перед спектаклем? Считаю полезным для актера перед спектаклем раззвучаться, распеться. Что вам помогло в воспитании собственной речи? Школа, тренаж, опыт работы в театре. Состав личности тех, кто меня окружал. Какие достоинства и недостатки обучения сценической речи в театральной школе вы могли бы отметить? Достоинство, Если получается, воспитание серьезного отношения к этой части профессии. Недостатки. Речь ради речи. Отсутствие индивидуализации. Стадность в подходе. Что вы считали бы нужным изменить и улучшить в системе преподавания? Нет ответа. Какие проблемы сценической речи сегодня особенно важны? С одной стороны, утрата культуры речи на сцене в связи с люмпенизацией страны, зрителя и актера, с другой опасность искусственной музейной речи и отрыва от зрительного зала. Редки стали голоса, тембры. Писарев Евгений Александрович, заслуженный артист Российской Федерации, режиссер, педагог. Как вы понимаете современную манеру речи в театре? В чем ее достоинство, В чем недостатки? Нет никакой современной манеры. Есть плохие артисты и есть хорошие. Назовите актеров прошлого и современных, речь которых, с вашей точки зрения, близка к образцовой. В прошлом очень многие. Из нынешних – Константин Райкин, Сергей Безруков, актеры театра Додина. Что является главными условиями хорошей речи на сцене?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 Сопределение события и действия. В какой мере и на каком этапе работы над ролью вы используете стилистические особенности авторского текста? пытаясь учитывать уже при разборе пьесы. Какое место в современном театре занимает речевая характеристика образа? Почти не занимает, жаль. Используете ли вы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 Образа. Иногда корректирую пунктуацию, но чаще следую за автором. Какие законы речи помните? Нести мысль, а не красить слова. Какие из законов речи считаете важными? Ударное слово во фразе. Используете ли в работе над текстом роли правила расстановки ударения и пауз? Конечно. Полезно ли для будущего актера работа по художественному слову в театральной школе? Полезно, но не заменяет работу в отрывках и дипломных спектаклях. На каком этапе работы над ролью считаете нужным и наиболее удобным обращать внимание на технику речи? В самом начале. Это неразрывный процесс. Каким путем добиваетесь слышности, громкости на сцене? Как добиваетесь понятности? Прошу актеров сесть на самые дешевые места в последний ряд и послушать своих товарищей со сцены. Назовите упражнения по голосу или дикции, которые вы считаете полезными. Артикуляционная гимнастика. Упражнения по стрельниковой.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 Вы могли бы отметить. Оторванность от занятий по актерскому мастерству ⁇ основной недостаток. Что вы считали бы нужным изменить и улучшить в системе преподавания? Нет ответа. Какие проблемы сценической речи сегодня особенно важны? Небрежность, вялость речи, неряшливость. Актеры перестали воздействовать словом, звуком. Покровская Алла Борисовна, народная артистка РСФСР, актриса, режиссер, педагог. Как вы понимаете современную манеру речи в театре? В чем ее достоинство, в чем недостатки? Как обычно. Хоть и стали говорить быстрее и энергичнее, но часто съедаются слова, особенно окончания. Назовите актеров прошлого и современных, речь которых, с вашей точки зрения, близка к образцовой. На сцене прекрасно говорят Юрский, Райкин, ребята из Сатирикона. В хате же слишком разнообразно. Кого-то здорово слышно, а других нет. Что является главными условиями хорошей речи на сцене, умение донести смысл через партнера до зрителей. Что для вас является главным в работе над словом в роли? Верхние ударения на слова крайне нужны. Какие этапы в собственной работе над словом в роли можете назвать, хотя бы приблизительно? Нет ответа. С чего начинаете разбор текста роли? С понимания, что и чего хочет персонаж. В какой мере и на каком этапе работы над ролью вы используете стилистические особенности авторского текста? Всегда по-разному. Зависит от режиссера. Какое место в современном театре занимает речевая характеристика образа? Скоро станет занимать и больше для понимающих современную драматургию. Используете ли вы речевую характерность в роли? Приведите, если можете, пример. Использую оттенки речи, если играю русскую или иностранную пьесу.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 На каком этапе работы над ролью считаете нужным и наиболее удобным обращать внимание на технику речи? На последнем. И смотря какой трудности текст, на первом. Каким путем добиваетесь слышности, громкости на сцене? Как добиваетесь понятности? Специально это не делается. Нужно. Внутреннее действие. Назовите упражнения по голосу или дикции, которые вы считаете полезными. Забыла. Занимаетесь ли вы специально речью и голосом дома или перед спектаклем? Очень редко. Что вам помогло в воспитании собственной речи? Школа, тренаж, опыт работы в театре? Опыт работы. Какие достоинства и недостатки обучения сценической речи в театральной школе вы могли бы отметить? Недостатков не нахожу. Что вы считали бы нужным изменить и улучшить в системе преподавания? Это решать самим профессионалам-преподавателям. Какие проблемы сценической речи сегодня особенно важны? Не знаю. Услышать бы концы фраз. Попова Нина Георгиевна. Заслуженная артистка РСФСР. Актриса. Как вы понимаете современную манеру речи в театре? В чем ее достоинство, В чем недостатки? Легкость, но бездумность. Назовите актеров прошлого и современных речь которых, с вашей точки зрения, близка к образцовой. Актеры МХАТ, у которых я училась. Что является главными условиями хорошей речи на сцене? Действие и внимание к залу. Что для вас является главным в работе над словом в роли? Разбор. Какие этапы в собственной работе Над словом «в роли» можете назвать, хотя бы приблизительно. Нет ответа. С чего начинаете разбор текста роли? С поисков мысли. В какой мере и на каком этапе работы над ролью вы используете стилистические особенности авторского текста? Во время разбора. Какое место в современном театре занимает речевая характеристика образа? Последнее, к сожалению. Используете ли вы речевую характерность в роли? Приведите, если можете, пример. Иногда, очень редко. Замечаете ли вы, в какой мере используете в работе пунктуацию автора?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 Или перед спектаклем? Нет. Что вам помогло в воспитании собственной речи? Школа, тренаж, опыт работы в театре? Школа МХАТ. Какие достоинства и недостатки обучения сценической речи в театральной школе вы могли бы отметить? Во время учения были только достоинства. Что вы считали бы нужным изменить и улучшить в системе преподавания? Любить и заниматься речью. Что вы считали бы нужным изменить и улучшить в системе преподавания? Нет ответа. Райкин Константин Аркадьевич, народный артист Российской Федерации, режиссер, актер, педагог. Как вы понимаете,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 Что является главными условиями хорошей речи на сцене? Полное подчинение ее действенным задачам. Что для вас является главным в работе над словом в роли? Разбор сцены по действиям, задачам и событиям, характер персонажа. Какие этапы в собственной работе над словом в роли можете назвать? Хотя бы приблизительно. Застольный. Соединение физики и слова. Присвоение. Освобождение от воспоминания. С чего начинаете разбор текста роли? С разбора пьесы и сцен по кускам, событиям, действиям и задачам. В какой мере и на каком этапе работы над ролью вы используете стилистические особенности авторского текста? От начала и до конца. Какое место в современном театре занимает речевая характеристика образа? По-моему, очень большое. Используете ли вы речевую характерность в роли? Приведите, если можете, пример. Использую. Сеньор Тадеро. Ахов. Замечаете ли вы, в какой мере используете в работе пунктуацию автора? Приведите пример, когда она подсказала интересный ход, решение или новую грань в характере образа. Использую пунктуацию в начале работы, чтобы понять смысл, а потом часто не соблюдаю ее, выстраивая речь по законам сцены. Какие законы речи помните? Закон перспективы, закон ударений. В сложно сочиненных и сложно подчиненных предложениях одноударность предложения. Какие из законов речи считаете важными? Все. Нарушение любого сразу заметно и мешает. Используете ли в работе над текстом роли правила расстановки ударения и пауз? Использую. Полезно ли для будущего актера Работа по художественному слову в театральной школе. Бесконечно. На каком этапе работы над ролью считаете нужным и наиболее удобным обращать внимание на технику речи? На этапе сценических репетиций. Обострением и укрупнением действенных задач. Назовите упражнения по голосу или дикции, которые вы считаете полезными? Нет ответа. Занимаетесь ли вы специально речью и голосом дома или перед спектаклем? Перед спектаклем, дома, когда повторяю текст. Что вам помогло в воспитании собственной речи? Школа, тренаж, опыт работы в театре. Опыт работы в театре и на эстраде. Какие достоинства и недостатки обучения сценической речи в театральной школе вы могли бы отметить? Самый распространенный недостаток – многоударность фраз и разделение слов вместо действенности, простоты, гладкости речи, легкости. Что вы считали бы нужным изменить и улучшить в системе преподавания? Уделяю большое внимание смысловой и действенной составляющей текстов. Говорить мыслями, а не фразами. Какие проблемы сценической речи сегодня особенно важны? Проблема легкости текста. Умение не сидеть на словах. Действовать текстом, а не разыгрывать его. Резникович Михаил и ерухимович Народный артист.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 Назовите актеров прошлого и современных, речь которых, с вашей точки зрения, близка к образцовой. Евгений Алексеевич Лебедев, Олег Валерианович Басилашвили, Юрий Сергеевич Лавров, Михаил Федорович Романов, Батаев, Борис Леонидович Вознюк. Что является главными условиями хорошей речи на сцене. Мускульный аппарат артиста. Умение думать и действовать на сцене. Глубинно осознавать смысл слова. Что для вас является главным в работе над словом в роли? Смысл. О чем слова? Умение действовать словом в ритме. Какие этапы в собственной работе над словом в роли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 Образа. К сожалению, даже не второстепенные, а где-то дальше. Используете ли вы речевую характерность в роли? Приведите, если можете, пример. Речевая характеристика роли зависит от характера, исходит из характера, возраст, социальная группа, индивидуальность. Замечаете ли вы, в какой мере используете в работе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 Считайте нужным и наиболее удобным обращать внимание на технику речи. Очевидно, тренинг техники речи должен быть в идеале ежедневно. Но особое внимание стоит уделять после действенного освоения эпизода. Каким путем добиваетесь слышности, громкости на сцене? Как добиваетесь понятности? Голос. Внутренняя мера энергии. Смысл. Назовите упражнения по голосу или дикции, которые вы считаете полезными. Самые элементарные, но заниматься ими честно, затрачиваясь от «би-бе-ба» до «врирли-лрирли». Занимаетесь ли вы специально речью и голосом дома или перед спектаклем? Я режиссер.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 В театре. В чем ее достоинство, В чем недостатки? Сегодня меняется и язык, и, соответственно, манера его воспроизведения в театральном пространстве. Недостатков и достоинств ровно столько же, сколько и было в другие времена. Просто она другая, новая. А новая всегда требует разработки и огранки, то есть постижения новых технологий. Речь, как и само театральное искусство, субстанция подвижная, креативная. Назовите актеров прошлого и современных, речь которых, с вашей точки зрения, близка к образцовой. Таких не знаю. Но всегда были и есть в актерском цеху уникумы, сочетающие огромный актерский талант и пиетет перед словом и его воспроизведением. Например, Константин Аркадьевич Райкин. Что является главными условиями хорошей речи на сцене? Уважение к слову и понимание его главенствующей роли как основы любого текста в драматическом театре. Что для вас является главным в работе над словом в роли? Исследование авторского текста. Какие этапы в собственной работе над словом «в роли» можете назвать, хотя бы приблизительно? Первое свидание, очарование, страдание, влюбленность. С чего начинаете разбор текста роли? С изучения всего авторского текста и авторского стиля. В какой мере и на каком этапе работы над ролью? Вы используете стилистические особенности авторского текста. Все возможные меры и на протяжении всей работы над ролью. Какое место в современном театре занимает речевая характеристика образа? Как всегда, не последнее. Используете ли вы речевую характерность в роли? Приведите, если можете, пример.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 Уделяю этому внимание всегда и в любой работе с текстом. И этот опыт всегда был оправдан. Какие законы речи помните? Громко не значит кричать, серьезно не значит тяжело. Тяжелая пауза – легкий текст. Важно значит внятно. Какие из законов речи считаете важными? которые можно опровергнуть и сформулировать по-новому. Используете ли в работе над текстом роли правила расстановки ударения и пауз? Над поэтическим текстом всегда. Правила можно нарушать, если их знаешь. Полезно ли для будущего актера работа по художественному слову в театральной школе? Безусловно только не в отдельном речевом классе, а в общей мастерской. На каком этапе работы над ролью считаете нужным и наиболее удобным обращать внимание на технику речи? Это необходимо делать всегда. Это как гигиена души. Каким путем добиваетесь слышности, громкости на сцене? Как добиваетесь понятности? Важностью вообще выхода на сцену. Если это важно, значит обязательно внятно и понятно. Это искусство исполнительское. Назовите упражнения по голосу или дикции, которые вы считаете полезными. Большое количество воспроизведения поэтических текстов, ибо слух и голос – понятия интегрируемые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 и недостатки обучения сценической речи в театральной школе вы могли бы отметить? Уэзия и все эти составляющие. Школа, тренаж, опыт работы в театре. Что вы считали бы нужным изменить и улучшить в системе преподавания? Неувлеченность поиском нового пространства в театре и, как следствие, нового качества в воспроизведении текста а также всезнайство педагога-наставника. Какие проблемы сценической речи сегодня особенно важны? Постоянно изменять и улучшать необходимо прежде всего самого себя. Серебренников Кирилл Семенович. Режиссер, педагог. Как вы понимаете современную манеру речи в театре? В чем ее достоинство? В чем недостатки? Современное, быстрое, но внятное, вариативное, интонационное, достоинство, лаконизм интонации, точность, информационная емкость, недостаток, тусклое, тяготеет к примитиву. Назовите актеров прошлого и современных, речь которых, с вашей точки зрения, близка к образцовой. Алла Демидова. Олег Борисов, Сергей Юрский, Михаил Казаков, Константин Хабенский, Хорош Игорь Хрипунов в МХАТ. Что является главными условиями хорошей речи на сцене? Соответствующие творческие задачи. Уделять этому внимание. Важно понимать, что театр – носитель эталона речи. Что для вас является главным? В работе над словом в роли? Ум. Какие этапы в собственной работе над словом в роли можете назвать? Хотя бы приблизительно. Нет ответа. С чего начинаете разбор текста роли? С фонетики, с звукописи. Подход, как в музыкальной партитуре. В какой мере и на каком этапе работы над ролью? Вы используете стилистические особенности авторского текста. От начала до конца. Какое место в современном театре занимает речевая характеристика образа? Очень важно. Используете ли вы речевую характерность в роли? Приведите, если можете, пример. Всегда. Например, Головлев Миронов в «Господах Головлевых»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 Считайте нужным и наиболее удобным обращать внимание на технику речи. Сначала до конца. Способы самые разные. От просто громче до добиться тишины вокруг плюс акустика пространства. Назовите упражнения по голосу или дикции, которые вы считаете полезными. Упражнения, в которых участвует все тело. Занимаетесь ли вы специально речью и голосом дома или перед спектаклем? Я нет. Что вам помогло в воспитании собственной речи? Школа, тренаж, опыт работы в театре. Караоке. Какие достоинства и недостатки обучения сценической речи в театральной школе вы могли бы отметить? Хорошая речь талант от высших сил, но развивать надо всех. Важно, чтобы все упражнения по речи были динамические. Какие проблемы сценической речи сегодня особенно важны? Особенно важно сохранить высокую речь, аристократическую, городскую, интеллигентную. Табаков Олег Павлович, народный артист СССР, актер. Режиссер, педагог. Как вы понимаете современную манеру речи в театре? В чем ее достоинство, В чем недостатки? На фоне общего снижения актерского ремесла быстроговорение и невнятность стали массовыми. Назовите актеров прошлого и современных, речь которых, с вашей точки зрения, близка к образцовой. Василий Осипович Топорков, Алла Константиновна Тарасова, актеры малого театра старой школы. Что является главными условиями хорошей речи на сцене? Знание действенной задачи, умение действовать, воздействовать на партнера. Что для вас является главным в работе над словом в роли? Если рождается образ из тебя, то все остальное – это производное. Какие этапы в собственной работе над словом «в роли» можете назвать? Хотя бы приблизительно. Нет ответа. С чего начинаете разбор текста роли? За что я? Против чего я? Все остальное рождается естественно. В какой мере и на каком этапе работы над ролью вы используете Стилистические особенности авторского текста? Это не вопрос этапа работы. Это возможность актера быть сотворцом спектакля? Какое место в современном театре занимает речевая характеристика образа? Решающая. Используете ли вы речевую характерность в роли? Приведите, если можете, пример Нет ответа. Замечаете ли вы?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 Используете ли в работе над текстом роли правила расстановки ударения и пауз? Большой объем работы на радио стал основой моего профессионализма. полезно ли для будущего актера работа по художественному слову в театральной школе? Это бывает полезно, если твой педагог Дмитрий Журавлев. На каком этапе работы над ролью Считайте нужным и наиболее удобным обращать внимание на технику речи. Не надо обращать внимание на технику речи. Этим надо владеть. Как говорили старики, дикция – это вежливость актера. Каким путем добиваетесь слышности, громкости на сцене? Как добиваетесь понятности?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 Какие достоинства и недостатки обучения сценической речи в театральной школе вы могли бы отметить? Несерьезное отношение к владению ремеслом актера, гипертрофия собственной значительности, не неопертая на владение профессией. Что вы считали бы нужным изменить и улучшить в системе преподавания? Это должны знать педагоги по речи. Если они профессионалы. Какие проблемы сценической речи сегодня особенно важны? Нет ответа.